50. Малсами снились птицы. Проснувшись, она почувствовала, как под сердцем трепет, словно внутри неё бились крылья. Ребёнок. Ребёнок шевелился, трепет. Пауза. Снова трепет. Ритмичная пульсация напоминала круги на воде. Казалось, малыш соскучился и стучит в окошко. Привет, мама. Привет. Маус погладила влажный от пота живот и тут же растворилась в умиротворении, которое ведомо лишь матерям. "Привет, миленький", тихонько прошептала она. У неё родится мальчик. Маус знала это с самого начала, с того памятного утра, когда её впервые вырвало на кучу компоста. А вот имя она ещё не выбрала. Все говорят, потерять ребёнка с именем в 100 раз ужаснее. Однако истинная причина была в другом. Маус знала, что выкидыша не будет. Не думала, не надеялась, а именно знала. Вот когда мальчик родится, когда с криком покинет ее утробу, они с Тео вместе выберут имя. В этом странном поселении, в гавани, Маус постоянно чувствовала усталость и хотела только спать. Вдобавок чувство голода не отпускало. Разумеется, дело было в ребенке, из-за него она постоянно хотела есть. После бесконечных сухарей, посолевого паштета и консервов из бункера, хорошо хоть столетней гадостью в окомной упаковке никто не отравился. Настоящая еда казалась чудом. Хлеб и сыр, говядина и молоко. А масло! От божественного сливочного вкуса у Маус кружилась голова. Она ела за троих, а потом облизывала пальцы. Только ради еды она могла бы остаться здесь навсегда. Как и другие... Неладная Маус почувствовала сразу. Накануне вечером молодые женщины, кто-то с большим животом, кто-то с маленьким ребёнком, кто с большим животом и маленьким ребёнком, буквально вцепились в неё. Она беременна. Как здорово. Когда точно родить? Это её первенец? Другие девушки из отряда тоже беременны. Лица женщин сияли сестринской заботой, и Маус не задумывалась над странными обстоятельствами, которые сейчас не давали покоя. Откуда не знали про её беременность? Ведь живот только-только появился. Почему не спросили, кто отец ребёнка и не упоминали отцов своих малышей? Солнце село, и Маусаме легла отдохнуть. Петря и Стальной наверняка собрались в соседнем бараке и решают, что делать. Малыш снова зашевелился, бил ножкой и кувыркался у неё в животе. Маус закрыла глаза и растворилась в этом ощущении. «Служба в охране казалась чем-то далеким, эпизодом другой жизни». «Да, с беременными такое случается. В твоем чреве растет живое существо, и к моменту его рождения ты сама становишься другим человеком». Неожиданно Маус почувствовала, что в бараке кто-то есть. На соседней койке сидела Эми. Девочка чуть ли не в невидимку превращается, бррр, а шотра берет». Маус повернулась к ней и прижала колени к груди, чувствуя, как малыш без устали бьет ножкой. Топ, топ, топ. «Эй, Эми!» – окликнула девочку Маус и сладко зевнула. «Я тут немного задремала». С Эми всегда так. Говоришь банальные вещи, отвечаешь на свои вопросы, с самой собой беседуешь. А ее немигающий взгляд кого угодно из себя выведет. Кажется, девочка мысли читает. Однако сегодня имя смотрела не в глаза. Маус быстро сообразила, на что именно. А, поняла. Хочешь потрогать? спросила она. Имя нерешительно кивнула. Ну, иди сюда и потрогай. Имя подошла к Маус, та взяла её руку и положила на свой округлившийся живот. Ладошка у девочки была тёплой, чуть влажной, а пальчики нежными, никакого сравнения с мазолями Маусами. Хотя чего ждать, если всю сознательную жизнь из лука стреляешь? Подожди, он только что квыркнулся. Малыш зашевелился, словно услышав голос матери, и Ине изпуганно отдёрнула руку. Чувствуешь? спросила Маус. От радости и удивления глаза Ине стали совсем круглыми. Не бойся, они спокойно не лежат, твои дела двигаются. Малыш снова перевернулся и как следует пнул мать. Ой, ну и силу у него. Теперь улыбалась и Эми. А Маус думала. «Да чего здорово! Да чего замечательно после всего случившегося чувствовать, как в чреве шевелится ребенок! Новая жизнь! Новый человечек, который вот-вот появится на свет!» Тут она четко услышала два слова. «Он здесь!» Маус отпрянула и прижалась спиной к стене. Теперь Эми буквально буравила ее взглядом. Карие глаза сверкали ярче прожекторов. «Как?» Как ты это сделала, пролепетала Маус, её колотило, словно при лихорадке. Он во сне с Бэбкаком, с легионом. Кто? Тео. Тео здесь.